Глава 20. Я ничего не оставил для города. все сдал в лагере волков, хорошо при этом выручив. Впрочем, уж перед собой можно и не прибедняться. За три недели, потраченных на медитации, а не поиски небесных сокровищ, я заработал просто отлично. Наконец-то удалось заставить привычного ко всему скупщика измениться в лице. Обычную добычу в виде десятка трав он принял, не моргнув. Лишь бросив очередной взгляд на красные пятна, последние следы раны на моем лице, да усмехнувшись, оплата зеленью. Затем на стол легли ядра всех тех зверей-птиц, что имели наглость посягнуть на нужную мне энергию неба или мешать. Здесь нашлось место и паре кровавых монет. Но вот при виде пучка перьев, переливающихся красным, у старого воина загорелись глаза. Обмана в лагере я не боялся, в отличие от того же города. где я даже толком и не знал, куда нести добычу. Здесь же редко когда ватажник может принести то, чего нет в толстых перечнях скупщика. Так вышло и в этот раз. Правда, эту синюю книгу я видел впервые. Зато описание и картинка в ней не дали ошибиться. Теперь хотя бы знаю, от кого мне досталась такая красота. Огненный журавль. Очень редкая добыча и очень ценная, раз даже одни перья оплачивались кровью. Я впервые сумел показать, что не зря работаю на контракте искателя. Вовремя, ведь уже подходит время, оговорённое Мериотом на этот контракт. И пора доказать, что моя удача совсем не исчерпалась. Вышло, как и с обычной добычей. Метку, где появилось скопление трав, скупщик воспринял спокойно. А вот место, где сейчас отлёживается хозяин болот, ну или хозяйка, воин поставил на карте невольно кхекнув. Теперь волки знают, где ближайшие дни можно смело зайти в болото, без риска наткнуться на царя. На топях растут редкие травы, и в глубине есть целые рощи черного кагальника. Обычно болотом занимаются питоны и черные черепахи, а за самим царем следят. Так я понял из поднявшихся криков и разговоров. Но я ведь влетел в болото во время обычного выхода по лесу, принадлежащему нашей атаге. Там тонкая и спорная граница. То ли есть, то ли нет. то ли специально оставлен выход к краю топи. Да и не заметил я во время своего бегства никаких наблюдателей от чужих отрядов. Ведь людям от меня непросто спрятаться. Конечно, это и к лучшему, что вблизи меня никто не видел. А с далекого расстояния почти невозможно понять, что я за технику применяю. Вспышка обращения шипов слаба, остальное неважно. Как понял, при случае и волки готовы зайти на несколько тысяч вдохов в болото. Возможно, у них есть договоренности с другими ватагами. Возможно, нет. Я даже не стал интересоваться. Но припомнил крики тигра о волках, что вырывают кусок изо рта собрата наёмника. Вот только с этой меткой мне пришлось и краснеть. Даже не припомню, когда в последний раз было так стыдно. А всего лишь протянутая рука скупчика и бурчание. «Ладно, пальцем ткнул это хорошо. Но давай нить. Ты ж с клеймом покупал». И вот здесь я и понял всю глупость одного искателя. Ведь для таких моментов и покупал этот артефакт. Да, одна капля лежит в лагере, чтобы не заблудиться. Но ведь вторая, вторая, которую я забрал из города, ее же нужно было оставить там, на берегу. В общем, в том, что проредил зеленых волков, я даже признаваться не стал. Очерчивая места силы, Мериот мне ясно намекнул, чтобы я не лез туда. Да и чую, неспроста стая была так велика. Я смолчал, а наруга не реквила главы лагеря, лишь разводил руками. Наконец он выдохнул, процедил. «Тебе и так слишком много поблажек, а ты тупишь. Только и пользы что...» «Мог ведь и ближе подойти, да и на самом царе оставить дочку. Уж две недели она бы без духовной подпитки протянула». Не сдержавшись, я огрызнулся, лишь в последний миг вспомнив о вежливости. «Отличное наставление!» Помнится мне, что пожелание увидеть царя, пожелание смерти старшей». Риквил наклонился ко мне, шепнул на ухо, обдав запахом вина. «Так, может, оно и было бы лучше для волков». Я не успел даже понять услышанное, а он уже отвернулся и двинулся прочь, оставив меня в растерянности. Могу только сказать, что суета в лагере поднялась изрядная, и на моих глазах начали собирать отряд из всех, кто оказался на месте, кроме меня. Всё же есть выгоды и в контракте вольного искателя, который вроде как и волк, но бегает сам по себе. Особенно сейчас, когда я так зол на главу лагеря, что и за дополнительную плату не пошел бы с ним. И вообще мое время вышло. То, что мне сейчас нужно, во втором лагере ватажников не купишь. Ещё одна заживлялка, и можно выдвигаться. Так и вернулся в город, и уже второй день наслаждаюсь уютом и заботой семьи. «Вкусно?» — с улыбкой поинтересовалась мама. Очень. Я не замедлил с ответом и лишь после этого почувствовал подвох. Оглядел тарелку еще раз. Мясо, овощи, зелень. С подозрением уточнил. «Рейлы?» «Да. Как ты и сказал, я теперь стараюсь брать все с энергии неба. Здесь выращивают даже такое зерное зелень». «Но...» Я проглотил еще ложку похлебки. «Вкусно. хотя они и страшные. И как дела с возвышением?» «Не знаю, сын. Мама виновата, пожала плечами и поспешила оправдаться, словно маленькая. Я стараюсь на ночь потратить всю энергию и сосредоточение, честно. Но это не твоё. Помню. Я хмыкнул, нашел глазами сестру. Лейла, а как твои дела? А у меня всё отлично. Я уже даже могу впитывать силу неба. Хе. Я с трудом справился с гладком похлебки. Это ты как узнала? Мы в мастерской играли, пока песок просеивали. У меня здорово получается видеть все эти лучи». «Ага. А какого они цвета?» Желтые. И еще они теплые. а «А кто-нибудь из твоих приятелей видит их? Не хвалились?» «Да все. Есть мальчик, который видит картинки даже получше моих». «Ага», — снова глубокомысленно произнес я и задумался. «Если это детская игра, то на придумывать можно много. Я не против таких игр. Сам занимался рисованием картин в облаках». Но воображаемое и настоящее поглощение энергии неба нужно все таки разделять. Да и не слышал я, чтобы в первом поясе начинали возвышение раньше десяти лет, а ей еще нет и девяти. Впрочем, все равно я хотел заглянуть к мудрецу, Придется лишь оплатить два вопроса. А то, что на таких советах нельзя экономить, я понял еще в прошлый раз. И эти недели на спине черепахи изрядно поправили состояние моего тела, окончательно утвердив меня в своих предположениях. «Ты молодец», — погладил по голове сестру. «Я тоже любил рисовать разноцветных зверей в облаках». «Ага, я помню». Лейла уткнулась в тарелку, оставив меня в задумчивости. «Не помню, чтобы рассказывал ей о таком. Дире, тукто, было такое. но ну, да и неважно. Содержимое тарелки гораздо важней. Это не раз в день жевать сухое мясо и каменный сыр. Даже жаль, что у меня еще много дел, и нельзя целый день сидеть и есть». Да и не влезет столько в меня. «Мам, а как у Лейлы успехи в ученичестве?» Мама тепло улыбнулась. «Хвалят, говорят, старается». «Ух ты!» Я обнял сестренку и лукаво поинтересовался. «А где тогда новые фигурки зверей?» «В мастерской». «Эх ты!» «Никакого подарка мне не припасла». Вздохнув, погрозил ей пальцем. «А вот брат!» На свет появилась самая маленькая из доставшихся мне пёрышек. не больше мизинца, меняющий цвет от ярко-алого у стержня до темно красного у краёв. Да, даже оно было слишком дорого для игрушки, но я решил, что если его и увидит кто из приятелей или старших подмастерей, то не сумеет опознать. Уж очень далеки стеклодувы от ватажного промысла. Очутившись за порогом и скрывшись от нескончаемых восторгов сестры, я украдкой, пока мама не видит, опрокинул в себя очередной пузырек каштановой красотки. есть и недостатки в высоком возвышении. Зелье окраски волос держалось на мне все меньше и меньше. Думаю, что укрепившееся тело влияет на это. С другой стороны, не будь этого, мог бы и шрам заработать, как мириот. Повезло, что яд на болоте оказался без всех этих добавлений, описанных гуниром духовной силы зверя. Еще бы найти зелье для окраски волос у воинов, но чего в городе нет, так это такой ерунды. Найти людей, что скрывают свой ранг, сложно. Мне снова придется закупить еще сотню зелий, а Кариллы опять нет. Жаль. И без этого хватит беготни. Нужно получить новые свидетельства вольного, подтверждающие раскрытые узлы, которые официально делают меня все сильнее. Четвертая звезда, но еще с обычными волосами. Думаю, когда я получу пятый, можно будет прекратить прятаться. И неважно, что это вышло слишком быстро. С таким возвышением воин уже может основывать свой отряд. Именно так появились все эти тигры и питоны. А уж выделиться большим, чем обычно, числом цветных волос не так и страшно. Подумаешь, пятёрка. Выглядит как шестая звезда. С каждым новым рангом этот перекос будет все менее заметным. Нужно заглянуть к Дариту, послушать новости, и заодно можно оплатить налоги сразу за весь год. За проживание и за лесное ватажничество. Следующие траты будут на аукционе. Нужно добавить себе техник. Конечно, мне с моим перекосом узлов под шипы будет сложно подобрать себе что-то, но нет ничего невозможного. Ведь варту справ. у меня больше не будет техник Ордена, и нужно думать о будущем. Впрочем, не стоит забывать, что у меня еще есть описание техник, полученных от теперь уже мертвого тигра Ароя. Нужно держать в голове, что уж к ним точно есть и несколько открытых узлов, и уже с этим расчетом глядеть на предложенный городом товар. Ведь наемники наверняка закупались именно там. Может быть, наоборот, улыбнется удача, и я сумею урвать редкую технику за полцены. Вдруг что-то никому не нужное уже давно валяется, а вот мне неожиданно придется в самый раз. Я перекладывал в голове все эти мысли, будто с чаши на чашу мерных весов, как меня привлекла суета на улице. Люди дружно направились в одном направлении, а продолжавших идти по своим делам осталось мало. Ухватил пробегавшего мимо мальчишку лет десяти. «Стоять! Что случилось?» Слушатели Академии возвращаются из столицы, увидели ихнюю лодку. Мальчишка поймал брошенную ему белую монету, а я задумчиво поправил шляпу, решая, стоит ли идти. А почему нет? Почему бы и не поглядеть на старшую, и не сравнить наши успехи в возвышении? У нее поддержка ордена, у меня встречи, сектант, которого я невольно обокрал, и хранитель сердца болот. У нее схватки на арене под защитой формаций, а у меня сражение насмерть в полумраке исполинов. Я развернулся к воротам, вливаясь в поток людей. Их становилось все больше, и моя одежда и задранный подбородок перестали отпугивать людей. На ноги мне еще не наступали, но плечами уже толкали, и даже и не думали извиняться. Я подавил раздражение и желание воспользоваться статусом воина, чтобы криком разогнать слишком наглых. Но вот к первым рядам протискивался без стеснения и не жалел презрительных взглядов. Как ни странно, но они действовали, заставляя простых горожан и даже нескольких свободных из других вотак уступить мне место. Впрочем, в первый ряд я не лез. Достаточно того, что отлично вижу процессию. Ученики академии въезжали в город, блистая шелком одежд и гербов, явно разбитые на почти равные отряды. Каждый идущий перед такой группой послушник нёс древко со здоровенным полотнищем с изображением трех вершин. Сотни послушников, служителей, попечителей, чужие и знакомые лица. Великор я нашел не сразу, и то лишь благодаря необычному цвету ее волос. Я искал среди послушников, а нужно было глядеть в другую сторону. Великор красовалась синим халатом, и лишь более темная, почти фиолетовая вышивка на отворотах по-прежнему говорила о ее принадлежности к академии. Ожидал найти свою сверстницу, но сейчас она, туго перетянутая в тонкой талии поясом, смотрелась старше, да и волосы. Я выглядывал необычные, белые, словно снег на вершинах братьев. Сейчас же они заметно отливали голубым у корней. Воздух? Или более редкий и родственный мне лед. Не зря она выбрала путь ордена. Четвертая звезда, что уже получила признание стихии. Вторая ступень должностей в иерархии. Почет и уважение соучеников отряда, что следовали за ее спиной. Я поискал глазами бравура. Нашел его в обычном белом наряде послушника. Пусть второй ряд в отряде, но он явно подчинялся идущему впереди, немногим более взрослому парню-служителю. Вернулся взглядом к великор и попытался оценить ее силу. Неизвестность темная глубокая вода, в которой переплетаются струи течения. Шагнешь туда, и неизвестно, чем это обернется. Может быть, уже и пятая звезда, но мне все равно хотелось бы скрестить с ней оружие, увидеть, насколько она стала сильней». Особенно сейчас, когда видел, как много может получить в Академии талант из сорока семей. Жаль, что два месяца назад личные ученики не сходились на арене. Что же с ней случилось в столице пояса? Тот же Бравур сейчас явно слабее меня. Я оглянулся по сторонам, вслушиваясь в разговоры, протолкнулся правее. Всегда найдётся тот, кто знает о происходящем все или почти все. Гунир, Дарит, девчонка Карила, вот эти двое парней вольных. Сам ты, белобрысый! презрительно кривит губы черепаха. Зато как смотрится белые на синем. Это да, я невольно оглянулся. Не так уж часто она распускала волосы, и сегодня один из таких дней. Здоровяк из мадов глупо причмокивает. Не, вопросов нет. Тут можно слюной захлебнуться. Хорошо. То-то же, но ты бы слюни подобрал, пока клыки не обломали. если уж синий халат тебя не смущает. Когда он так обтягивает фигурку, смеешься, брат? Может, тогда хмели из тебя выбит ее прозвище? Ледяная фея? Я покачал головой, брезгливо оценивая наглую рожу мада. Это вряд ли. Скорее, он пришел бы в себя только после того, как она сломала бы ему руки. Но жилистый черепаха удивил и меня. Ледяная звезда Ордена! Так... Та Если прямо звезда и орден, да в одном прозвище?» Здоровяк явно понял больше, чем я. «Да ладно!» «Ага, новый гений! На голову выше всех соучеников этого года обучения и прошлого выпуска Академии!» Так. Ватажник поставил свое тяжелое с широким наконечником копьё на подток, подпрыгнув, ловко подтянулся к острию, поднявшись над головами толпы, вгляделся вслед уходящей девушки и спрыгнул обратно. «А чё с огранённой звездой? Гранитным братом?» «Я вот слышал только о втором. Но ему же лет двадцать. И у него пятая звезда. Им она ещё вызов не бросала». Черепаха помедлил, явно дразня приятеля. «Да и некогда ей было». И здоровяк не подвёл его ожиданий, смешно выпучив глаза. «Чего?» «Сам посуди, приятель. Из-за неё в столице на месяц задержалась вся команда ордена, пока ждали её награду». Парень снова замолчал и продолжил с такой гордостью, словно сам помогал Великор. «Она же выиграла состязание мечников и взяла третье место в одиночных схватках! Что ж за приз, что месяц ждали?» «Ха-а! Дикий мад!» «Седой!» Здоровяк дернул за серую ленту, повязанную на наплечник. «Ты дикий!» — отрезал парень. «Сидишь в своих лесах!» «Уж лучше, чем в болотах!» — перебил его мад. Смахнемся? Неожиданно предложил худой ватажник из черепах. Собеседник добродушно отмахнулся. «Лень! Вечером давай! Чё там с призом?» «Приз отдельно! Он на поясе! Клинок с клеймом императорской семьи! А награда от столичных — две недели у источника жизни! И зелье от самого ордена!» «Какое? Небесного благословения!» Не припомню таких ни в лавке стражей, ни в рассказах дедо. А вот мад явно знаком с жизнью ордена лучше меня. «Ничего себе! жирно! Огненная звезда его получил, когда стал попечителем, а вот про источник только слышал. Это тот, куда окунаются лучшие идущие пояса? Окунаются лучшие ученики клана хрустальных водопадов, поправил собеседника приятель. А посторонние, десять тех, кто победил в соревнованиях, только сидят на берегу. Несправедливо! цикнул здоровяк. Хе! -хе, -хе, -хе, -хе <смешно> засмеялся черепаха. <citepah. смешно> Это жизнь! «Наш Орден тоже особо не спешит никого из вольных пускать в башню Академии. На всех силы небо не напасешься. «Да... Жаль, Академия таких соревнований не устраивает. В десятку лучших не так уж и тяжело попасть». «Брат...» — засмеялся Черепаха. «Выплюнь такой большой кусок. Не то подавишься и сдохнешь. Одних сыновей глав наших отрядов будет больше десятка. Даже среди нашего поколения найдется кому вышибить тебя оттуда». «Умеешь ты обгадить мечту, Рамир», — скривился Мад, и вдруг блеснул зубами в широкой улыбке. «Я тут подумал, что нужно бы тебе в армию пределов записаться. Это лучше, чем в возиться». «Неплохая мысль», — засмеялся его собеседник. «Только мне в болоте и так неплохо. Я лучше еще подожду. Может, эту великор отправят на границу с первым заданием. Вот в одном с ней отряде имеет смысл менять болотный лагерь на заставу». «Да ты без вина сейчас такую чушь городишь», Покачал головой здоровяк. Чтоб гении отправили на границу? А чего нет, отличный выбор. Сам подумай, если дело снова дойдет до схваток, то попробуй найди в этом поколении людей, что смогут ее победить. Третье в поясе. Да сто озер обделаются сразу. Звучит красиво, Рамир, мат скривился. Но ты сам только что тыкал с сыновьями глав. И то шутил, а ты всегда полно тех, кто скрывает силу, или вовсе не любит показывать ее на людях. «Ты когда последний раз видел схватку Амира?» Черепаха пожал плечами, а я задумался. «Это же молодой мастер волков, да и в какой-то мере мой, верно? Я его вообще не видел. Он что, сидит в третьем лагере? Тогда и впрямь силен. Мне реквил прямо сказал, чтобы я и не рассчитывал, пока туда идти». А здоровяк Мадда продолжал наседать на приятеля. «Кто-то же прибил с полгода назад сектанта. Будь это простой идущий, то уж будь уверен». он бы приволок тело к воротам Ордена за наградой. «Ну да», — кивнул черепаха. «Только если они не прибили друг друга». Здоровяк прищурился. «Тела где?» «Звери!» «Вот так просто? И оружие сожрали?» «Да кто...» Я покачал головой и стал выбираться из толпы, проталкиваясь обратно в сторону аукциона. «Дальше мне не интересно. Вроде как из столицы присылали сокола с новостями, и их зачитывали на площади перед резиденцией. Но я в это время был в лесах, а верить слово в слово не самым сильным и осведомленным воинам города они понарасскажут. В услышанные сейчас о старшей я могу поверить. И волосы девушки вижу, и новый меч на поясе, и уж тем более цвет халата. А слушать домыслы о себе самом желаний нет. У меня дела, вопросы и покупки. А вот с покупками техник ничего не сложилось. Как-то я не учел, что аукционный дом зарабатывает на своем товаре и растущих ставках, а что может быть лучше, чем высокие цены для гостей города. Вот большая часть товара и была продана в тот месяц, и свежий, с караванов из других земель, и залежал из прошлого года. Хитрец-аукционщик и рад бы всучить мне всего и побольше. Только вот происходящее больше напоминало мне школу, когда возмущающимся ученикам предложили тратить баллы на ярмарочные техники. То, что осталось в каталогах, вызывало желание скривиться, как недавно кривился здоровяк Мат на моих глазах. А тот воин, что уговаривал меня, искренне не понимал нежелания покупать технику движения, которую он придержал именно для меня, или технику огненных когтей. Теперь только ждать следующего крупного аукциона, что будет летом. Впрочем, управляющий залом остался доволен. Я все же не удержался от покупки, когда увидел в списках фолиант размышления о древних скромного служителя горной обители Солнца. Возможно, зря поверил, что там есть три главы, посвященные символам, но стоило он не так уж дорого, всего девятьсот монет. А вот цена на кисеты путников заставила меня сильно покачать головой. В квартале сорока семей все прошло гораздо лучше. Слуга склонился передо мной, я привычно сложил руки в приветствии. Так и не понял пока, он просто слуга». Или один из семьи Тразадо, Хотя нет, вроде он прошлый раз называл себя слугой. И он и господин решил сделать еще одну попытку. Мужчину указал на открытую беседку с камнем. Неудивительно, что я ему запомнился. Потратить такие деньги на один день чтения и пропасть на два месяца, когда он предупреждал, что нужно купить хотя бы неделю на постижение тайны формы. Но слуга неверно понял мое молчание, снова принявшись меня уговаривать. «Простите, юный господин. Давайте назначим на завтра новую попытку. Через две тысячи вдохов мы ждем клиента. У него выкуплено на сегодня десять тысяч вдохов чтения». «Вот как. Помнится, мне в прошлый раз отказали в снижении цены за неполный день. А кому-то продают и по вдохам. Это явно непростой, безвестный юноша, всего лишь внешний ученик ордена». Я поднял ладонь, останавливая поток слов, и снова вспомнил времена разговора с Ориколом. Когда говорить, приходилось расплывчато и не говоря всей правды. Не стоит. Я осознал свою прошлую ошибку и уже не столь самоуверен. Верно, мне нужно и впрямь набраться силы опыта, а пока глупо соревноваться с гениями вашего квартала, слегка польстил я слуге, поэтому решил, что сначала мне нужно до конца изучить более легкие для основания формы вашей семьи. А какое мудрое решение. На этот раз мужчина указал мне в другую сторону. на ту беседку, где можно было за столиком читать обычные книги и свитки. Надеюсь, теперь вы купите небесные свитки и все же сумеете освоить силу, ловкость и выносливость. У вас отличная память, уважаемый. Но боюсь, что моя мудрость еще не столь глубока. Я получил некоторые понимание этих форм после прошлых посещений и думаю, что мне нужно идти дальше. Заживление ран и... Я помедлил. Нерешительно тронул кошель на поясе. Внезапно вспомнив слова Мириота о людях, что подсчитывают мои траты. Духовной силы. <къех> Невозмутимость слуги дала трещину. Простите, молодой господин, но это тоже очень трудная форма, редко кому дающаяся с первого раза. К тому же многие жалуются, что в этом поясе сложно понять, есть ли польза от ее применения. Семья Тразаду гарантирует это и продает копию на три прочтения, но. О! Это я тоже слышал, но таким глупостям не верю. Да и форма эта есть у вас в продаже, а я желаю ее купить. Как пожелает молодой господин. Этот слуга напоминает, что его цена — 25 кровавых монет. Дороже, чем за свиток с лезиями второй звезды на аукционе, которые берут те, кто прошел обучение в школе. Но не думаю, что разочаруюсь. Я кивком подтвердил свое решение. С первой формой проблем не возникло, но вот со второй... Даже у меня гудела голова, когда я, напрягаясь, укладывала в ней все, что промелькнуло воспоминанием. Если бы не предыдущий опыт со свитками стариков, то я не смог бы сейчас вспомнить и половины. Но я сидел на скамье в тишине сада и переносил все кусочки воспоминаний в жетон. Странная форма. Если с предыдущими я понимал, почему они называются циркуляциями, то здесь явно что-то другое. Никакого круга энергии по меридианам и возвращения ее в средоточие. Энергию нужно было выплескивать из меридианов, теряя ее, словно при обычной технике. Причем описывалось шесть разных стоек и шесть разных схем отдачи. Финальная, седьмая, из того, что я понял в чужих воспоминаниях, требовала впитывать в себя энергию и пытаться найти вокруг именно свою. Не объяснялось только, как это делать. Впрочем, у меня есть еще два прочтения. Возможно, я сумею уловить что-то большее. И на этот раз я собираюсь использовать все оплаченное до конца, в тишине и спокойствии каменных дорожек. Двор Тразаду я покинул вместе с тем парнем, что купил полдня, наглецом пытающимся приказать выкинуть меня прочь, чтобы не смел мешать своим присутствием. Впрочем, теперь он бледнозелёный, и идти ему помогали слуги. Слабак. Даже странно, что могло его так измучить у того камня при его третьей звезде. Удивительно и то, что мне пришлось тащиться за ними почти до самого поместья мудреца. Похоже, парень — наследник одной из сорока семей этого квартала. Но жетон ордена все равно заставил его охрану придержать руки, невзирая на приказы. У старца я не намеревался задерживаться надолго. И так изрядно времени потратил, не ожидая, что форма будет так сложна. Да и вопросы у меня простые. С какого возраста можно безопасно идти путем возвышения, И где можно изучить символы древних из обращений? Ответы тоже звучали простые. Вначале. И отвечала опять девочка-ученица. Возвышение начинают с десяти лет. Заметив мой сомневающийся взгляд, она даже начала сыпать именами глав фракций, начинавших с этого же возраста. Исключение? Если у ребенка талант, то это сразу станет ясно. Либо по невероятной силе, либо по телу, которое будет стремиться вознестись вместе с душой И рано начнёт сопротивляться ранам. Что-то подобное я и предполагал. Но всегда лучше перестраховаться, особенно если речь идёт о родных. Пусть Дира начала, не дотерпев до десяти лет, зато Лейла освоила формы. Вот и хватит с неё. Что-то я не замечал у неё силы, зато Царапина наблюдал лично. А вот дальнейший разговор стал очень странен. Едва речь зашла о символах, как трёхцветные печати мудреца налились светом. и мне стоило усилий не коситься на них. И если ученица замолчала на этом вопросе, то сам старик неожиданно подал голос. «Язык древних». «Да, старший. Того, что я сумел найти в библиотеке города и лавки, очень мало. Там нашлось всего три символа из тех, что есть в техниках ордена». Я на напоказ коснулся жетона внешнего ученика на груди, намекая, что причастен к его знаниям. «Знания древних опасны в руках молодых и горячих». Легко понять, для чего тебе описание символов. Ты не первый такой. Старик поднялся, оглядел меня и ученицу. Прошлый свой приход ты страдал от разрушения тела потоками духовной энергии, а срыв самостоятельно придуманной техники в несколько раз сильней, чем стабильный, продуманный, доведённый до постижения, так легко окончательно превратиться в калеку. Это не ответ, уважаемый мудрец. Я нахмурился, наблюдая за сиянием указов. «Верно. Символы языка древних, которые описывают их знания неба. Что-то известно мастерам разных искусств. Алхимикам, начертателям, искусникам массивов и формаций, редким талантом указов. Что-то хранится в архивах фракций, что правит землями поясов, кланов, семей и орденов. Выходит, полных знаний нет?» «Почему же? Уверен, у сильных фракций даже этого пояса есть интересующие тебя книги». «Я вас понял, старший». Поклонился, понимая, что зря надеялся на помощь мудреца. «Похоже, что в гряде мне не найти желаемого». «Я уже узнал, что Орден не входит в число таких фракций. Наши земли малы, хотя и запирают удобный для путешествия к столице пояса путь». Разогнувшись, заметил, что он не спускал с меня глаз. «Ты услышал моё предупреждение, но всё равно упорствуешь. Скажи, зачем тебе такие опасные знания?» Помедлил, ища подвох, но ответил честно. «Я ищу силы. Они могут быть моим путём к ней». Указы над мудрецом яростно полыхнули. Впервые я видел так ярко горящие символы. Старик властно махнул рукой, и уже через два вдоха в зале остались лишь мы вдвоем. А он подошёл к стене, дернул за шнур... И перед ним развернулась вышитая цветными нитями карта морозной гряды ничуть не хуже той, что я видел у вожака волков. Я скользнул взглядом мимо фермы плава своих водопадов по пути ко второму лагерю ватажников. Глядя в знакомые места, решил, что, пожалуй, она даже более подробная, чем у вожака волков. Во всяком случае, я вижу ворона. На болоте вышата змеина шея и черепаха. Вот еще одно пятно с голубым деревом. А вот у этого огромного места силы я нашел тела тех четверых ватажников. В его центре неожиданно три вышивки — фонтан и улей. Оса? Кто у нас есть в списках зверей? Это не золотые осы, а... Краем глаза я заметил, что символы над стариком внезапно успокоились, заставляя меня вскинуть взгляд на хозяина поместья. Всегда есть возможность для идущего. Палец старика двинулся из многогранника морозной гряды через лес Петляя пальцем мимо всех мест силы по территориям всех атак к горам, уткнулся в перечеркнутый фиолетовый квадрат у их подножья Найти место, где он может обрести силу и получить знания. Голос старика стих, но лишь на миг. Ответы даны. Ученики, проводите просителя. Безропотно дал себя вывести, все еще находясь под впечатлением от увиденного и услышанного. И так и не понял, что именно произошло на моих глазах. Конечно, позже много размышлял об этом, по-разному отвечая сам себе, но, боюсь, правды никогда не узнаю. Вход в поместье старика мне теперь заказан. Я с удивлением выяснил это на следующий день, когда до конца обдумал все произошедшее и хотел задать новые вопросы, ради этого даже сходив к меня -ли. Но меня остановили на входе, и это были совсем не те охранники, что вчера. «А кто я такой, чтобы спорить с воинами пятой звезды в квартале уважаемых людей?» Пришлось найти себе другой источник советов. Каждое утро вместе с родными покидал дом. Они уходили в мастерские, а я шел к восточной стене, на двор стражи. Их теперь стало гораздо меньше, зато оставшиеся очень сильны. Было даже два шестизвёздных воина, купечители стражи и дорог. Сегодня я впервые видел, чтобы они сошлись на арене. Обычно там схватывались бойцы послабее, за которыми я и наблюдал, подмечая ухватки. Едва поняв, кто направляется на песок, постарался как можно незаметнее проскользнуть на левый край, где спрятался от большинства глаз за толстой балкой, держащей на себе навес для зрителей. Но, судя по внимательному и сомневающемуся взгляду старого, нет, скорее пожилого воина, который сидел здесь на скамье, мысль выкинуть меня со двора ему в голову все же пришла. ведь именно этого я и боялся. «Дарсово невезение». Я сложил руки в приветствии и склонился. «Собрат, идущий, позволь взглянуть на сражение настоящих воинов Ордена. Мне не нравится, что ты прячешься, словно отребье из западных хибар, а не ученик Ордена. Ты хоть и внешний, но ученик, и роняешь этим его достоинство. Прости, собрат, по пути». Я не поднимал глаз. «Такая вина на мне есть. Слишком я хочу узнать новое и стать сильней». «Само желание мне нравится». «Но чем больше я на тебя смотрю, тем больше у меня вопросов». Я расцепил руки, поднимая голову и продолжая разговор с этим уже пожилым послушником. «Каких?» Воин хмыкнул, вскинул брови, оглядел меня и заметил. «Ты молод, но уже нагл. Судя по твоей силе, заслуженно». Тут я выругался про себя. Что мне стоило назвать его старшим? Зачем я повел себя как равный? Да, у него четвертая звезда, как и у меня. Но что стоило представиться младшим, чтобы легче было упрашивать. А сейчас поздно отказываться от своих слов. Чем старше воин, тем опытнее в определении ранга. Он уже и сам понял мою силу. Такому таланту орден был бы рад, особенно в этот год, когда нам так не хватает бойцов, чтобы поставить на место выскочек из озер. Странно, что у тебя жетон внешнего ученика. Думаю, в послушниках легче было бы приобщаться к знаниям ордена и силе. «В этом нет моей вины, собрат». Я решил, что сейчас лучшим ответом будет правда. «Я из нулевого, и в этом году у всех моих земляков не сложилось согласия с молодым Кертану. Он не хотел видеть нас рядом, а некоторых даже в Ордене». «Ясно, не нужно продолжать. Таких дрязг я видел изрядно». Воин скривился на миг, спросил. «Кто учил тебя в школе?» «Старший Кадор». Я не колебался ни мига, произнося это имя. «Хм...» Старик размышлял лишь несколько мгновений и поманил рукой. «Я Флаут. Выходи из-за этого столба и смотри схватку рядом со мной». Я с поклоном выполнил его приказ. Повезло. «Орден щедро дарит талантам техники и секреты. С удовольствием показывает свою силу на соревнованиях. Наши земли очень малы, но даже в сравнении с большими фракциями разница в силе не так значительна, как они пытаются кричать». «Я участвовал в выступлениях на соревнованиях этого года», — рискнул я дополнить собеседника, радуясь, что сегодня не повязал зеленую ленту на плечо. «Сам победил тигра и видел, как сражались таланты Академии. Даже проучил на улице одного из наглых учеников ста мостов». «Жаль не озёр. Но, значит, ты понимаешь, о чем я», — довольно кивнул воин. «Старшие Ландор и Глаус знают друг другу уже годы. Они не будут сражаться в привычном смысле». «Будут испытывать пределы совершенства и выносливости противника? Гляди!» Разговаривавшие на арене попечители словно дожидались этих слов. Они разошлись на двадцать шагов, развернулись друг к другу и вскинули ладони. Лезвия рассекли воздух между противниками. И я недоуменно вскинул брови. Зачем с двух рук? На таком расстоянии нельзя подгадать момент и обмануть, а уж поставить покров. Они не стали использовать покров. Лезвия бесследно и бесшумно растворились, а моих плеч коснулась едва ощутимая и невидимая тяжесть. Кто больше удержит лезвий? Противники сделали по одному шагу, а я позабыл, как дышать. Они снова использовали лезвия. Те вышли чуть бледнее обычного, но это явно была та же самая техника, но использованная тогда, когда меридианы еще не успели остыть. Слова старого воина я едва услышал. «Это больно!» Пользоваться знаниями Ордена. «Но что такое боль в сравнении с победой? Над врагом мы самим собой». Так попечители и продолжили. Делали шаг и использовали технику с обеих рук. лезвия почти неотличимые от обычных, но которые они использовали вдвое чаще, и явно через боль. причем с каждым разом все более сильную. Я видел пот, дрожь пальцев, изогнутые в гримасе уголки рта. Шаг, лезвие, свист. Шаг, лезвие, свист. Шаг, лезвие, свист, сменившийся хрустом. Плечо правого от меня попечителя дорог разошлось кровавой расщелиной. Но Глаус даже не схватился за рану, лишь с досадой покачал головой со стянутыми в хвост отливающими голубым волосами. «Приятный сюрприз! Я победил!» Проигравший тоже не стал сдерживаться, рявкнул. «После двух проигрышей подряд!» «Неважно, старый хрыч, зато усилия не пропали даром!» «Теперь твоя очередь полгода поить меня». Дальше я не слушал, сосредоточившись лишь на своих размышлениях. Исток меридиана запечатан после применения техники. Обращение к небу готово к использованию всегда. А вот меридианы нет. Этим и отличается мастер от воина. Он познает все тонкости движения энергии в своих меридианах и способен непрерывно вливать энергию в поток. Это написано во всех наставлениях, которые мне удалось получить в городе. Если условием большинства форм является движение силы по кругу внутри тела и небольшим ручейком, не дающим узлам ни крохи энергии, но возвращающим ее обратно в средоточие, то техники всегда отдают силу узлам и заканчиваются наполнением энергии обращения. Но передо мной воины, никак не мастера. Они используют защиту духа и каждый раз ощутимо давят ей на меня, напоминая этим старейшину, но значительно слабее. А уж до царя им и вовсе далеко. А еще они используют технику с запечатанным истоком. Может ли это быть другая техника? Не лезвие? Нет. Слишком похож жест. Сам вид призрачных кинжалов. Даже то, что они чуть бледнее. Я кивнул на какие-то слова Флаута, поглощенный своими мыслями. А ведь знаю, где можно взять энергию, которой не нужен исток. Никогда не замечал, чтобы после длани запирались все мои меридианы. Туман силы, что наполняет мое тело. Что если его впитывать не во все меридианы и узлы, как для использования длани, а лишь в те, которые нужны мне, в узлы техник? Так что скажешь? Благодарю за приглашение, собрат. Я очнулся, с трудом соображая, что он от меня хочет. Поклонился. Но у меня подписан контракт с волками, и я должен его отработать до конца года. Так ты ушел в Атагу. Какого дарса я это сказал? Не худший поступок. Хорошая черта, верность». Старик дернул себя за бороду, бросил взгляд направо, где гомонили остальные стражники. Тихо сказал «Проклятая семейка торгашей! Если тебе будет легче, то знай, что их наглость навлекла на всех киртану гнев одного из комтуров. Думаю, что через год ты сможешь смело приходить в Орден и приобщиться к его тайнам. Помни, такому таланту найдется наставник». Я не удержался от улыбки и благодарности, расставаясь с флаутом. А вот дороги домой не заметил, погружённый в свои мысли. Их нашлось столько, что казалось, они пытались вылезти из головы. Похоже, что хватит протирать штаны и изображать из себя богатого бездельника. От города я получил все, что смог. Пора в лес. Только там я сумею проверить накопившиеся догадки и опробовать новые знания.